Прошло несколько часов. После того, как душитель, забравшись в беседку к Джальме, вытатуировал на его руке таинственный знак. Полуденная гроза отгремела давно, солнце приближалось к закату, освещая аллею, по которой быстро двигался всадник. Это был принц Джальма. Он еще не заметил несмываемых знаков, начертанных на его руке душителем. Глаза его радостно блестят, губы приоткрыты, ноздри расширены, и он с наслаждением вдыхает ветер, напоенный ароматом цветов и запахом зелени. Ах, как прекрасна Ява! В пруду отражается зелень прибрежних тамариндов и смоковниц. Ах, тысячи насекомых! Похожих на летающие драгоценности С огнистыми крылышками Скользят, летают, Жужжат над прозрачной водой, Где отражаются пестрые листья И цветы прибрежных растений. И эта бьющая через край природа, Роскошная в своих запахах и красках, Служила достойной рамкой Блестящему молодому всаднику. А мысли... Молодого принца уже перешли от красот яванской природы к его нынешнему положению. «Боюсь, никогда я не смогу вернуться в Индию. Я лишен всех отцовских земель и объявлен государственным преступником. Счастье, что генерал Симон дождался, когда меня выпустят из темницы, и подсказал отправиться сюда, на Яву, за наследством деда с материнской стороны». Отец и я никогда не думали об этом наследстве, а там нашлись весьма важные бумаги и медаль. Да-да, медаль. Как был поражен генерал Симон. Удивительно. Эта медаль точь в точь, как была у моей Евы. Должно быть, твоя мать приходилась ей родственницей. Это возможно? Тем более, что и твоя мать была француженкой. Храни эту медаль. Она должна принести тебе немалые выгоды в Париже, если ты сможешь там оказаться до 13 февраля 1832 года. Счастливец, ты можешь ехать в Париж. Ты увидишь там Еву и наше дитя? Скажи им, что я люблю их.